К этим. Увидев пресс-конференцию, я сразу понимаю, что ситуация изменится, что об исчезновении Рэйчел будут трубить все СМИ. Неделя была неспешная, а теперь у нас расследование по делу об убийстве. Молодая женщина пропала без вести после посещения вечернего приема в одном из самых элитарных районов Лондона. Обращение убитого горем отца, умоляющего откликнуться тех, кто что-либо знает о его дочери. Уже могу сказать, что этот репортаж попадет в программу 6 и 10 часовых новостей, а Sky News будет гнать его круглые сутки. Фотография Рэйчел тоже во всех СМИ, в газетах, разумеется, на первой полосе. Похоже, это селфи. Рэйчел сфотографировала себя в доме Хелен в той комнате, что ей выделили. Кто-то, должно быть, нашел этот снимок в соцсетях. На ней красное платье, на губах алая помада. Такой она заявилась на прием по случаю дня рождения Рори. На заднем плане даже различимы полки Хелен, старинная ваза ее матери. Все это глубоко затрагивает и меня слишком глубоко. Я в это дело не лезу, вызвалась подготовить скучный материал о ценах на жилье, который, по-видимому, вряд ли опубликуют. Так что мне нет необходимости сильно напрягаться. Но во второй половине дня я все же не выдерживаю. Звоню Хелен однако мой звонок принимает автоответчик. Я подумываю о том, чтобы позвонить Чарли, но отказываюсь от своего намерения и потихоньку сбегаю из редакции. Я уже решила, куда нужно сходить. Не знаю, что я ожидаю найти. Может быть, надеюсь, что ничего не найду. Может быть, Джейн ошиблась. Клуб этот популярный. Не исключено, что Рэйчел просто захаживала туда иногда. К тому времени, когда я добираюсь до клуба, Дождь уже не льет, а моросит. Я миную грязную стену, разрисованную граффити и увешанную афишами, которые наклеены одна на другую. Вечерами по пятницам и субботам вдоль этой стены всегда выстраивается очередь, но сегодня вторник и до открытия клуба еще несколько часов. Я толкаю дверь. К моему удивлению, она не заперта. У выкрашенной в черный цвет входа, где обычно стоят вышибалы, ни души. Окошко гардеробной закрыто, ставни опущены. Держась за перила, я спускаюсь по крутой лестнице. Как мне удавалось не навернуться на ней, когда я была в подвыпившем состоянии. Давненько я сюда не наведывалась. Чарли его диджейство тоже начинает надоедать. С некоторых пор он даже поговаривает о том, чтобы найти настоящую работу. Я его поддерживаю, пожалуй, пора. У подножия лестницы какая-то девушка моет швабрый пол по виду еще подросток. На ней обрезанная под грудь футболка с символикой группы «Голд Фрап», обнажающая часть плоского живота с пупком, кроссовки цвета металлик, рваные джинсы. Волосы с одной стороны длинные, с другой — сбритые. Мне ее лицо кажется знакомым. Возможно, я видела ее на вечеринке у Хелен. Девушка поднимает на меня глаза. «Закрыто», — заявляет она со скучным выражением на лице. «Знаю, простите, я... я подруга Рэйчел. Рэйчел Уэллс. Она ведь здесь работала?» Вздохнув, девушка отжимает со швабры сероватую воду. «Вы же еще и журналистка?» — она закатывает к потолку глаза. Затем, не дожидаясь моего ответа, добавляет. «А Рэйчел никому из нас ничего не неизвестно». Она жует жвачку, перекатывает ее во рту с одной стороны на другую. «Мы все ее сто лет не видели. Полиция здесь уже была. Вы лучше с ними поговорите». Она берет швабру с ведром и отворачивается от меня. «Зря вы сюда пришли», — продолжает девушка, гремя железным ведром. «Если вам нужен управляющий, пол будет где-то в девять». Одной рукой она толкает двойные двери, ведущие в бар, и уходит, держа перед собой швабру с ведром. «Я стою, словно приросла к полу. Не знаю, как мне быть». Убеждаю себя, что Рэйчел не обязательно должна была знать Чарли, хотя работала здесь. Не исключено, что они никогда не пересекались. Возможно, работали в разные смены. Я уверена, что какое-то объяснение этому должно быть. Ведь если бы Чарли был знаком с Рэйчел и раньше, он не стал бы это скрывать. Или все же скрыл. Я поворачиваюсь, собираюсь уйти. Нужно прямо спросить об этом у Чарли, решаю я. Нехорошо как-то, что я развиваю бурную деятельность за его спиной. Напоследок я бросаю взгляд в окошки двухстворчатых дверей и на одной стене замечаю нечто яркое. За стойкой бара доска для объявлений, увешанная фотографиями. Убедившись, что девушки в зале нет, я вхожу в бар, придерживая двери, чтобы они не хлопнули. Девушки нигде не видно. Должно быть, понесла швабру с ведром в подсобку». Я отодвигаю задвижку на калитке и бесшумно проникаю за стойку, чтобы поближе взглянуть на снимки. Они пришпилены к доске булавками с красными и желтыми головками. всегда-то и клуба с высунутыми языками, подставляющие лица под самый объектив. Девушки, танцующие на подиумах. Столпотворение у стойки бара коктейли с сухим льдом. Заметив на одном фото лицо Чарли, я вздрагиваю. Но потом вижу его и на других снимках в обнимку с разными парнями и девушками. На одном он запечатлен с обнаженным торсом, его лицо разрисовано неоновой краской. И вдруг мой взгляд падает на другой снимок, в самом углу, в секции, где помечено прошлым годом. Картинка четкая, не ошибешься. Чарли улыбается во весь рот, одной рукой приобнимает девушку. И эта девушка — Рейчел.